Глава 14. С того памятного вечера, когда Маринка застукала их за бессовестной холостяцкой пьянкой, прошла неделя. Они крепко держали слово. После работы сразу домой. Никаких посиделок, никакого спиртного, даже пива. Ну, каждое утро встречал вопросом Артём Лёху. «Ничего пока, но Марина работает». Тут же спешил он утешить. И тут же жалобно смотрел на друга. «Рыбалка накрылась, Тёма! Выходное же завтра!» Рыбалка в выходной была очень не кстати. должны были выписать Наташу. Он должен был сам забрать её из больницы. Не должен был позволить отцу перехватить её. Артём навещал её каждый день и пару раз сталкивался с родителем в коридоре. Даже сухого кивка приветствия не удостоился. «Вот так!» Не то, чтобы он переживал, но было немного неприятно. Он-то при чем? Подумаешь, поссорились. Они не ссорились, если разобраться. Они просто немного недопоняли друг друга, а... А если у них с Наташей появятся дети, как быть? Он так подумал и сам испугался. Дети? Они могут у них появиться? И тут же начал в своей квартире искать им место. Нашлось. И много. Он почти всю территорию готов был ему ступить будущим своим детям. «Полковник орал?» — спросил Леха после того, как Артем вернулся в кабинет. Леху начальник после неудачной командировки вообще видеть не хотел. Будто он был виноват в том, что осужденную ему представили в лазарете в беспамятном состоянии. Чего ему орать-то? Артем швырнул на стол почти пустую папку, в которой всего-то было четыре листа. Он их знал наизусть. Ростовский куда-то исчез, по слухам уехал. Куда? Никто не знает. Может, от армии сбежал. Ему же скоро призываться. Смерть его матери официально признана самоубийством. «А то, что она снотворного приняла сверхмера перед тем, как якобы повеситься, никого не волнует?» Возмутился Леха. «Получается так». Артем глянул на часы, забеспокоился больничный обход должен был вот вот закончиться наташа должна была позвонить и ему надо было ехать в больницу забирать ее и честно плевать было на ростовского который к тому же еще и куда то удрал и то что официанта через пару часов расстреляли после того как парень с ним переговорил тоже никого не колышет не наша земля леха чего ты повторил артем слова полковника мать свою ростовский похоронил Ты же знаешь, и уехал. Его право. Все, не надо огород городить. Чего же тут неясного? фыркнул Леха и с тоской уставился за окно. — Ну и черт тогда с вами со всеми! Если так не важно, то и слово данное Маринке я держать не обязан. Уеду на рыбалку, черт с вами! Потом Артему позвонила Наташа, и он помчался к ней в больницу. Пока подписывали больничный лист, пока вещи забирали. Пока вез ее домой, осторожно, как хрустальную, потом дома устраивал. Прошло два часа. Вернулся на работу, Лёхи нет. «Азотов где?» — спросил он у дежурного. Кто-то ему позвонил, он сорвался, сказал, что на адрес дело срочное, на телефоне. Пробубнил дежурный, очумев от жары за стеклом дежурной части. На звонок Лёха не ответил. «Значит, обиделся», — понял Артём и занялся текучкой. Писал, звонил, печатал, подписывал, сшивал в папке, развил такую бурную деятельность, что не заметил, как день пролетел. А Лехи все не было. Он даже заволновался и снова принялся ему названивать. «Ты чего, скотина, не отвечаешь?» заорал на него Артем, когда дружище соизволил ответить лишь на пятый звонок. «А чего ты только сейчас обо мне вспомнил?» огрызнулся тот. «Я звонил тебе!» ты не ответил. Занят был. Лёха тяжело дышал. Ладно, не ори, я уже у двери. Дверь распахнулась, и Зотов валился в кабинет, злой, потный и по виду голодный. Дошел до своего стола, рухнул без сил на стул. Подставил лицо прохладной струе воздуха из кондиционера. Глянул с надеждой на шкаф в углу, где на полочке случалось заваливалось ясное. Ничего нет? спросил он после того как друг не отреагировал на его выразительный взгляд есть и артем пожалев замученного леху вылез из за стола и пошел к шкафу особо конечно ничего такого не было пачка юбилейного печенья чай сахара не было он заварил ему пакетик в кружке поболтал там ложкой хотя размешивать было нечего подал другу вместе с печеньем это все лёха виновато дернул он плечами «Я обедал дома». «Обедал? И еще как!» Наташа, невзирая на нездоровье, заставила остановиться у магазина, сунула ему список заранее приготовленный, и он все купил. А там было ого-го сколько всего! Они вместе и пообедали. «Конечно! Ты же у нас теперь снова семейный!» фыркнул Леха, разбрызгивая чай. «А мне что делать прикажешь? Я на рыбалку хочу!» Но ты же сказал, что плюнешь и поедешь. — Сказал. Леха интенсивно ворочил челюстями, расправляясь с юбилейным печеньем. — А теперь не могу. — Что так? Артем осторожно присел к нему на край стола, поняв, что тот мудрит не просто так. Он жил и из него тянет. — Маринка справилась. Нарочито тяжело вздохнул друг и принялся жевать в три раза медленнее. — С чем справилась? Артём стиснул зубы. С обещанием она ведь какая, она ведь сказала, сделала. Маринка она такая. Игнат такой встал и пошел к чайнику и заварил себе еще стаканчик и пока не выпил и не сожрал все печенье, слова больше не вымолвил. Артём разозлился, вернулся за свой стол и принялся собирать бумаги. Все разложил по полкам, что-то убрал в стол, что-то в сейф. На Леху не смотрел. Пусть тешится сколько угодно. Нашел тоже пацана. «Ладно, не дуйся!» Хохотнул он через пять минут. «Слушай». Маринкина приятельница была знакома с одной девчонкой, которая работала на фирме Шелестова курьером. Работала как раз в то самое время, когда там главным бухгалтером была Мосина Анастасия Сергеевна. С ней она, конечно, практически не пересекалась. Не тот уровень но наслышана была. Честная, раз. Шелестов ей доверял как себе. Ни копейки не украла. Порядочная, никого никогда не подставила. Никому не придралась из-за бабьей сволочной блажи. Это два. Лёхина узловатые пальцы принялись поочередно загибаться. Ее, как ни странно, уважали, а мужики вздыхали ей вслед. Красивая. По слухам, да. «Мне-то не довелось ее рассмотреть», — вздохнул с досадой Леха. «Так вот, когда в ее столе группа спецназа, сопровождающая господина Пронина Василия Николаевича, нашла пакет героина...» «Героина? Пакет? Ничего себе! Объемы!» — ахнул Артем. «Так вот, когда это все нашлось, все были в шоке. Мосина и героин. Этого быть не могло». Все были уверены, что это подстава. Но чья? И чья же? Артем, стыдно признаться, даже дыхание затаил. Пронина? Конечно, его. Чья же еще-то? Хищно осклабился Леха. Но он же не сам, не своими руками. Артем смотрел на друга. Тот кивал в такт его словам. Тогда кого он послал? Кого заставил? «Погоди, угадаю. Романа? Романа Ростовского?» «Совершенно верно, друже. В самую точку!» Хлопнул в ладоши Леха и с досадой отшвырнул от себя пустую упаковку из-под печенья. «Не мог чего-нибудь приличного купить? Я же на задании был!» «Будешь отвечать на звонки, гад!» — огрызнулся Артем. «Что с Ростовским?» «А наш пострел везде поспел!» пропел леха комкой упаковку и швыряя ее в корзину он друже именно он явился на фирму к шелестову с тем героином и что прям видели как он его нес усомнился артем не включай дурака прикрикнул на него леха конечно он был у него в пакете он с ним прошел к мосиной потом попросил кофе секретаря у нее не было Она вышла из кабинета, дошла до приемной и попросила секретаршу сделать пару чашек. А позвонить-то и не судьба была. Видимо, нет. Видимо, все было подстроено, и Мосина не смогла дозвониться. Ее под благовидным предлогом удалили из кабинета на какое-то время, понимаешь? Не факт, что секретарша не была человеком Пронина и не помогала ему. Мосина вышла из кабинета... Ростовский подбросил пакет ей в стол и... И ушел. Она вернулась к себе, потом секретарша с кофе явилась, а парню уже след простыл. Зато ему на смену вваливается господин Пронин с командой спецназа и проводит обыск по всем правилам. И дурочка Мосина, на просьбу достать из стола все, что у нее там находится, достает пакет и лапает его своими пальчиками. Шлепнул по столу ладонями Артем. Лихо, лихо, скажу я вам, работает господин Пронин. Вопрос, Леха. Ну, я понимаю, почему Ростовский пошел на поводу у Пронина. Тот фигура сильная. Мог парня на чем-то зацепить, ведь по слухам он держал его под стражей. Так точно. Вот, он парня мог использовать как хотел. У него, по слухам, агентуры в городе. «Каждый четвертый на него работает». «Да, осведомители у него прорва, я тоже слыхал. Интересно, чем он им платит?» «А зачем? Он им не платит, он их цепляет, как вот этого пацана». Артём покачал головой, и даже жалко сделалось Ростовского, как неудачно складывалась у парня жизнь. Сначала пропадает отец, оставив их с матерью непонятно с чем, Он влюбляется в девушку, но вынужден идти на поводу у следствия и подставляет ее сестру. Прощения ему не будет? Нет, конечно. Кто бы простил? Потом умирает мать при странных обстоятельствах, до которых никому нет дела. Он едет на ужин в ресторан, говорит о чем-то с официантом, который прежде постоянно обслуживал его отца. И через пару часов официант погибает. Это ли не странно? «И сам Ростовский теперь неизвестно где. Жив ли?» «Так что хотел спросить, Тёма?» Лёха вдруг протяжно зевнул, мотнул головой и простонал жалобно. «Как хочу на рыбалку, Тёма! Как хочу!» «У меня два вопроса, дружище. Первый. Зачем это нужно Пронину? Зачем ему было нужно посадить за решетку главного бухгалтера, работающего на шелестого? А второй? Как могла Мося напустить к себе какого-то пацана? Да еще и за кофе ему пошла. С какой стати, Леха? Ну, соседи. Живут в разных подъездах, и что? Вопросы хорошие, друже, но ответов у меня пока нет. Леха ловко спрятал взгляд, уставив его за окно, где город накрывало сумерками. И Артем понял, тот что-то знает, но говорить пока не хочет. Лёха трёпа на ветер не любил, боялся сглазить, чёрт верный. Треугольник какой-то долбанный. Продолжил бубнить Артём, не сводя пристального взгляда с друга. Шелестов, Пронин, Ростовский. Что за треугольник, дружище? Что их могло связывать? — Кто же тебе скажет-то? Да ещё за так. Лёха глянул на него азартно заблестевшими глазищами. — Но думаю, ты прав, друже. В этом направлении разгадка. Эти трое. Пронин, Шелестов, Ростовский. Что-то в этом клубке кроется. Но вот что? Хочешь, не хвастаясь, скажу. Ну, дали бы мне волю, я бы за неделю раскрыл преступление. Которое?» Артем криво ухмыльнулся. «Исчезновение ростовского старшего, младшего, смерть их жены и матери, срок паяной Мосиной». «Или убийство официанта? Ты какое конкретно преступление имеешь в виду, Леха?» Друг промолчал. Лицо потемнело. Он понял, куда Артем клонит. Они не имели права заниматься преступлением, которого, по сути, не было. Ростовский-старший исчез пять лет назад. Его искали, не нашли. Доставать с полки пухлую пыльную папку с гиблым делом никто не позволит. Ростовский-младший неизвестно где. Никто не заявлял о его исчезновении. Стало быть, что? Правильно, состава преступления нет. Смерть его матери признана самоубийством. Преступление, за которое отбывала срок Мосина Настя, раскрыто. Был суд. Все? А что касается убийства официанта Валентина Стремова... «Тема, ты гений!» Свистящим шепотом произнес Леха, мгновенно преображаясь. Я начну оттуда. Откуда? С убийства Стремова. Это не наш район, Леха, предостерег Артем, загораживаясь от него ладонями. Полковник сегодня ясно дал понять. В свое личное время имею полное право заниматься чем хочу, окрысился Леха. Рыбалки лишили, выпить нельзя. Что мне в выходной? На балконе, что ли, рассаду поливать? или к ехать». «А ты Маринку с собой на рыбалку возьми», — посоветовал Артём со смешком, когда они уже вышли из отдела на улицу. «И волки сыты, и овцы, так сказать». «Во-первых, Маринка не овца», — обиделся за жену Лёха и покосился на друга, скрывающего смех. «А во-вторых, ты мне её ещё в баню посоветуй взять, придурок». Но когда пришел домой и со смешком рассказал Маринке о Тёмином предложении, она вдруг воодушевилась и по квартире заметалась, разыскивая старенькие резиновые сапоги. Без них-то какая рыбалка! Сапоги нашлись на антресолях, съежившиеся, с левым голенищем. Маринка не расстроилась, сказала, что глубоко в воду заходить не станет. А ещё лучше на берегу его станет ждать, шашлык жарить станет. Он у нее ого-го какой выходит. Муж-то и не помнит, поди. Когда последний раз с женой куда выезжал? Лет десять назад? Точнее, девять с половиной. Подсчитала она в уме. Леха не помнил, чтобы вообще куда-то с ней когда-то выезжал. Но если она помнит, значит, было. И если не отложилась в памяти, значит, ничего особенного в том выезде не было. Рутина. Первое умное предложение твоего друга за долгие годы. Неожиданно похвалила она Артема, что случалось крайне редко, а точнее, никогда. Еще бы одно предложение сделал, и тогда вообще я его зауважала бы. Какое еще предложение? Насторожился сразу Леха, с опасением наблюдая за ее интенсивными сборами. Ну разве можно с бабами на рыбалку? Но все ведь обабят, все испортят. Какие-то сверточки принялась сворачивать, узелочки вязать. Это ведь все лишнее на сугубо мужском мероприятии. Лишнее. Но теперь разве слово вставишь? Какое еще предложение? Переспросил он, отвлекая ее от пачки макарон, которую она намеревалась взять с собой. Зачем? макароны это на рыбалке зачем? Предложение? Маринка отвлеклась, и он тут же убрал пачку с рожками в шкаф. Предложение руки и сердца своей Наташе, неужели непонятно? Удивительно, но Лехе жутко понравилась рыбалка с Маринкой. Она вела себя так тихо, с таким восторгом смотрела на каждую рыбешку, которую он выдергивал из воды. И такую потом сварганила уху. А до этого было целых три шампура с отборной зажаренной бараниной, и даже чекушка водки, которую она охлаждала для него в роднике. Я же за рулем! Вдруг застеснялся он и отставил стакан с водкой. «Я могу поехать за рулем», — пожала она плечами. «Не, не буду». Он вдруг вспомнил, куда собирался после рыбалки. «Мне еще на обратном пути надо будет кое-куда заскочить. Неудобно будет, если перегаром стану на людей дышать». «Как хочешь, Леша». Она чуть не запела от счастья, но сдержалась, Помни, как ужасно всегда фальшивит. Он потом еще рыбачил. Она бродила по лесу, насобирала цветов, каких-то мелких грибочков, утверждая, что они не ядовитые. Леха их со смехом выбросил во враг. Посидели у костра. Доели все, что приготовили. Вместе помыли посуду у родника. Отдохнули и засобирались. Было хорошо за полдень. «Поедешь еще со мной?» – неожиданно спросил он, когда уже тронулись обратно. «А возьмешь?» И Маринка глянула на него с такой забытой нежностью, что у него в груди даже что-то ёкнуло. И неожиданно обнаружилось, какие красивые чёрные глазища у его жены. А он почти забыл. И пахнет от неё славно, цветами. И руки у неё нежные и мягкие. Нет, Тёма всё же молодец. Молодец, что не поехал с ним. Двор дома, где снимал при жизни квартиру официант Валик Стремов, Полоскался в солнечном свете. На улице никого уже неплохо. Леха загнал машину в тень, обнаружившуюся в пяти метрах от угла дома. Строго настрого велел Маринке не высовываться. Машину оставил заведенный, чтобы кондиционер работал, и жена не угорела от жары. И пошел к подъезду, в котором не так давно произошло двойное убийство. Начал обзванивать квартиры с первого этажа. Никого. Оно и понятно, Выходной день. Кто где? В основном за городом, конечно. Поднялся на этаж, где жил Валик. Его квартиру обошел стороной. Позвонил в ту, что была напротив. Открыли почти сразу, но лучше бы не открывали. Противная тетка. Тут же сделал вывод Леха, потому как та встала, сунув руки под подмышки с отставленной в сторону ногой. Тощая, бледная, губы синие, тонкие волосы пушистые но неуложенные торчат в разные стороны как у знаменитого гения но в шелковом платье зато не дешевом навскидку определил зотов здравствуйте леха попытался улыбнуться но передумал сразу полез за удостоверением показал капитан зотов имя есть у зотова она оглядела его экипировку фыркнула рыбалку совмещаем с работой да выходной у меня просто может стоило уйти баба вредная сказать ничего не скажет ее уже раз сто нибудь допрашивали только испортят настроение а он в нем пребывал у него выезд за город с женой случился славный все то у вас просто фыркнула она и уставилась на него как на животное в клетке с любопытством и опасением я вас не помню вы не были были другие знаю я сам по себе признался он неожиданно самодеятельность удивленно ахнула тетка а знаете она наказуема похлещей инициативы звезды нужны что звезды какие звезды он проследил за ее взглядом она поочередно ткнула холодным взглядом в его плечи ах это «Да нет, я не карьерист». «А кто же вы?» Взгляд ее был все так же холоден. «Я? Я даже не знаю, как сказать». Леха развел руками. Рукава старой клетчатой рубашки все время сползали на большие пальцы. Пуговицы на манжетах давно оторвались. «Сыщик я, женщина. Просто сыщик. Потому и здесь. Потому в выходной. Потому и негласно». «Ах, сыщик!» Она ядовито улыбнулась. Другие-то ваши так себе, да? А вы, сыщик. Ладно, наверное, пойду я. Разговора не получится. Вы на контакт не идете, я уговаривать не могу, да и не имею права. Я же тут негласна. И шурша тонкими балоньевыми штанами он двинулся к лестнице. Стой, сыщик! Вдруг приказала она. Да так властно и строго, как полковник ему редко приказывал. Он остановился. «Скажу только раз. Потом откажусь, как и не говорила. Вашем не говорила, потому что боюсь за свою жизнь». Тихой скороговоркой проговорила женщина, чуть отступая внутрь квартиры и маня его рукой. «Тебе говорю, потому что чую. Настоящий сыщик, не мусор. С рыбалки до да трезвой. И не домой, а сюда. Двое их было в ту ночь. «Что?» Леха, который знал из протоколов допроса, что никто из соседей ничего не видел и не слышал, встал столбом. «Двое? Мужчины? Вместе были?» «Нет». «Что? Нет? Не мужчины?» «Не вместе». Она снизила голос до шепота. «Сначала пришел один, плешивый прямо до затылка почти». Среднего роста в годах. Лицо не очень рассмотрело. Он все время от моего глазка отворачивался. Джинсы, ветровка бежевая. На спине колом. Смекаешь, сыщик, почему колом-то? Позвонил в дверь. Валентин открыл, удивился, рассмеялся еще. Но тут же предупредил, что он с девушкой и сейчас к нему гости должны прийти. Они вошли в квартиру. Плешивый пробыл недолго. Минут пять от силы. Вышел и сразу вниз. И это. Ручку дверную протер. Ушел. Минут через тридцать парнишка позвонил, не открыли. Он дверь потянул. Она открылась. Он вошел, а потом как выскочит. Долго там был. Как выглядел? Леха, кажется, догадывался, кто это был. Нет, пробыл минуты две, не больше. Покачала женщина лохматой головой. Мальчишка пригожий, чернявый. Выскочил, трясется весь. Тоже дверную ручку протер. Все сейчас выучены, умные стали. Вот так-то сыщик. А потом сразу ваши приехали. Сразу почти как мальчишка убежал. Только вот он из подъезда-то выбежал, и я слыхала. Дверь хлопнула, как сирена сразу полицейская. Чудно. Почему? «Кто их вызывал, а? Я не вызывала. Парнишка, что убежал, думаю, тоже, да и не успел бы, да и не побежал бы», — рассуждала она, медленно двигая подбородком. «Кто их вызвал, сыщик? Как думаешь?» Он глянул в ее глаза и поразился остроте взгляда. «А ведь умная баба», — решил он. «Умная, поэтому и не сообщила, куда следует о том, что видела» думаю что вызвал полицию тот кто убил валентина и его девушку проговорил он наблюдая за ее реакцией и по мимолетной улыбке понял что попал тот кто хотел чтобы парнишку застали на месте убийства да грозным шепотом перебила она его да сыщик правильно слишком уж быстро приехали слишком будто за углом стояли и ждали когда парень в подъезд войдет а почему сыщик Она снова его экзаменовала, и надо было не промахнуться, иначе замкнется и слова больше из нее не вытянуть. «Хотите сказать, что за убийством стоят люди из органов?» произнес он с неуверенной улыбкой. «Это ты, — сказал сыщик, — не я!» Удовлетворенно кивнула она и ткнула ему в грудь, выталкивая за порог своей квартиры, и принялась бормотать, как умалишенная. «Все куплено, все продано, все ценности попраны. Как жить? Чему верить? Кому можно довериться? Господи, куда скатилось все?» Зотов, пятясь, вышел на лестничную клетку. Стоял, не уходил. И пристально смотрел на нее. Ему почему-то казалось, что главного она еще не сказала. Того, что сводило ее с ума. Того, во что невозможно было поверить. Того, что невероятно трудно было дальше держать в себе, и рассказать некому, и нельзя. А вы ведь видели его так? Спросил он, когда дверь квартиры уже начала закрываться, и женщина исчезла, торчал лишь шелковый подол ее платья. Видели потом, когда приехала полиция? Или на следующий день? Он приходил к вам, так? Снимать показания? Или с вашими соседями разговаривал, так? Тонкая щель между дверью и притолокой стала чуть шире, выглянул побелевший острый нос женщины, и правый глаз стал виден Зотову, в котором колыхался ужас. «Уходи, сыщик», — прошипела она. «Прошу, уходи, я жить хочу». «Уйду». Он кивнул и покорно отступил еще на пару шагов, почти упершись спиной в дверь квартиры, где произошло двойное убийство. «Только скажите, вы потом видели этого человека в бежевой куртке?» «Да...» — выдохнула она с присвистом. Изотов угадал, как разрывает ее легкие и сердце от страха, и он бы боялся, если бы увидел подобное. «Может быть...» «Когда вы его видели?» «На следующий день...» — быстро заговорила она, не высовываясь наружу. «На следующий день был поквартирный обход...» И он позвонил в мою дверь. Я чуть не умерла от страха. «Он угрожал вам?» «Нет, что вы!» «Он был в форме. В полицейской форме, сыщик. И звание, как у тебя, майор. Он пытался узнать у меня, что я видела. Конечно, я сказала, что ничего не видела, что спала. И так и буду говорить, понял, сыщик? И нашего разговора не было. Все, уходи». Дверь захлопнулась, звонить в нее смысла не было. Она не откроет, ничего больше не скажет. Да и не нужно было. Все, что надо, он уже услыхал. Итак? «Тема, кто-то из местного отдела приходил той ночью к нашему официанту. Приходил за десять минут до Ростовского. И смею предположить, что это и есть убийца, Тема!» «Леха, ты с ума сошел?» Шипел на него Артем, который весь выходной не вылезал с Наташей из кровати, и которому было по барабану все. «Ты принял на веру слова какой-то полоумной тетки и...» «Хватит!» — крикнул на него Зотов. «Я понимаю, что ты весь день из койки не вылезаешь, и тебя сейчас ничего не волнует. Но прислушайся, Тёма, Только прислушайся! Кто-то подслушивает, что Ростовский договаривается о встрече с официантом, Приходит туда раньше его, убивает официанта его девушку. Потом туда является Ростовский. И только чудо до да молодые ноги спасают его от задержания на месте преступления. Они будто за углом ждали. Это тетка так говорит. Артем вымученно закатил глаза в ответ на вопросительный взгляд Натальи. Сбросил с себя тонкое одеяло и голышом пошел из спальни. То, что сообщил ему Леха, было маловероятным. Поверить было трудно. Проверить еще труднее. Тетка рта не откроет. Почему сегодня разговорилась? непонятно. «Проверить, кто это был, не составит труда». «Будто и не слышал его», — продолжил бубнить Леха. «Узнаем, кто на следующий день делал поквартирный опрос. Думаю, майоров там было не так много и...» «И что? Предъявишь ему обвинение?» — фыркнул Артем. Пошел в кухню, пустил холодную воду, подставил под струю палец, дожидаясь, пока пойдет похолоднее. Наполнил стакан, в два глотка выпил. Нет, не предъявлю, разочарованно огрызнулся Леха. Буду наблюдать, что за майор, интересно же. Чей это человек, с кем он связан? Кто мог сообщить ему или кому там не знаю, о договоренности молодого Ростовского с Валентином Стремовым. Найдем стукача. «Найдем?» «И что дальше?» «Что, Леха? Если это кто-то из наших, сам понимаешь». Артем тяжело вздохнул, вытер с подбородка капли воды. «И узнавать надо осторожнее. Полковник очень жестко настроен. Будут проблемы». «Понял!» — скрипнул зубами Леха. «Что ты понял? Ну что?» Артем оглянулся на дверь. Наташа выбралась из кровати и стояла в дверном проеме, кутаясь в простыню. И делала жалостливую мордочку, призывая Лехе не грубить. Так он ее понял. И ему понравилось. «Леша, извини», — вдруг сказал он. «Если хочешь, я узнаю, кто был на поквартирном опросе. Тебе светиться нельзя, и так в немилости. Я осторожно это сделаю, не как ты». «А как я?» по голосу угадывалось что леха на звенением. как слон в посудной лавке фыркнул артем хочешь прямо сегодня узнаю хочу выпылил зотов и отключился а артем чтобы не забыть об обещании тут же позвонил знакомому лейтенанту из соседнего отдела и попросил узнать кто опрашивал соседей жертвы только попросил осторожно это сделать и потом позвонить ему Лейтенант пообещал и, кажется, забыл напрочь. За весь день ни одного звонка. Артем и сам начал подзабывать. И тут вдруг ближе к полуночи звонок от него. «Узнал. С тебя, Магорыч, весело оповестил лейтенант Артема. «Базара нет. Много народу ходило». «Знаешь, да. Преступление резонансное. Это тебе не пьяная поножовщина. Огнестрел. Причем сработано грамотно». «Оружие не засвечено, эксперты ни единого следа в квартире не нашли». «А если и нашли, то не нашли все равно», — подумал тут же Артем и записал фамилии всех, кто работал тогда утром в районе. «Слушай, а что, Илюхину майора дали?» — включил он дурака. «Он же вроде в лейтенантах ходил». «Ага, сейчас!» — весело фыркнул знакомый лейтенант. «Илюха помрет в лейтенантских погонах, косячит без конца. Одни взыскания. Майор там был один, Галкин Ванька. Он старшим группы был, остальные в лейтехах. Ну что, Григорьев, удовлетворил я тебя?» «Да не совсем», — соврал Артем. «Мне другой человечек нужен. Думал, он там был, а его и не было. Жаль». «И чё хочешь сказать?» — обиделся сразу лейтенант. — Зря я землю носом рыл. — Нет, не переживай, договор в силе, с меня магарыч. — Вот и ладно, — тот улыбнулся. — Бакарди уважаю, учти. Будет сделано, дружище. Они еще потрепались о знакомых, о новых званиях и назначениях. Артем несколько раз сокрушенно вздыхал, что лейтенант так и не сумел ему помочь. Делал это нарочно, чтобы тот запомнил хорошо. Условились о встрече во вторник и простились на веселой волне. Лехе он звонить не стал, решил, что поздно. Зато тому не спалось. В первом часу нарисовался от него вызов на мобильный. «И чего молчишь?» проскрипел друг недовольным голосом. «Я жду, жду!» Думал спишь, не стал беспокоить. Артем на цыпочках вышел из спальни. Наташа уже спала. «Да и я спать собрался. Ничего, что первый час». «Да пошел ты!» — зло оборвал его Леха. «Есть что?» «Есть». Артём подхватил с кресла в гостиной спортивные шорты и, прижимая к уху телефон плечом, быстро надел их. Группа работала большая, преступление сочли резонансным. Еще бы!» Убили официанта, который обслуживал при жизни самого Ростовского, и только собрался сыну его послужить, как его кокнули. Галкин. Перебил его Артем с раздражением. Леха просто с ума сошел, просто помешался на тайне семьи Ростовских. Там и тайны могло никакой не быть, а он... Что, Галкин? Не понял Леха. Майор, который на утро после убийства был назначен старшим группы. Это был Галкин Иван Степанович, 46 лет, мужик нормальный, по слухам, трезвый и без косяков. «Галкин!» — выдохнул Леха и надолго замолчал. Артем даже подумал, что тот отключился, и зло крикнул в трубку. «Алло, спишь, что ли?» «Не сплю, думаю», — отозвался друг. «И о чем ты думаешь? Чего тебя так удивило, что майором тем Галкин оказался?» «Что с ним не так?» «С ним-то? С ним друже будто все так, за исключением одного». «И чего? У него что, криминальное прошлое, которое он ото всех скрыл?» «Нет у него криминального прошлого, Тема», — странно вибрирующим голосом отозвался Зотов. «Но родня влиятельная имеется. Да какая?» «Не понял». Артем услышал шорох из спальни. И с опасением туда заглянул. Так и представилось, что Наташа снова чемодана собирает, который только-только разобрала. И что странно, сделалось не по себе. Слава богу, спала, завернувшись в одеяло. Волосы рассыпались по подушке. Правая рука с помолвочным кольцом на безымянном пальце, который он ей успел сегодня вручить, поверх одеяла. Все хорошо. Он плотнее прикрыл дверь, ушел подальше, в кухню спросил снова. Так кто в его влиятельной родне, Леха? Говори да будем спать уже, скоро час ночи. А в родне у майора Галкина, друже, сам Пронин Василий Николаевич. Смекаешь? Пронин, протянул потрясенно Артем. И вдруг стало так тошно. Так отвратительно тошно, хоть надевай штаны рубашку и рубашку идуй к Лехе. Новость требовала обсуждения но не по телефону и не за пустым столом. А как? Обещание Маринки, Наташа... Пронин Василий Николаевич приходится Галкину двоюродным братом. «Откуда знаешь?» — все же попытался усомниться Артем. «Оттуда! Я еще пять лет назад, когда возня вся началась вокруг пропавшего Ростовского, досье собрал на нашего героя. Информации мало» буквально кристально чист наш герой не был не привлекался не числился тогда то я и узнал что галкин его кузен это сто процентов и что получается леха артем заметался по кухне ставший моментально тесной и душной получается хрень какая то ага а я давно говорил тут же упрекнул друг только ты мне не верил вступив в сговор с руководством Ни в какой сговор я не вступал. «Ой, да ладно!» Протянул на распев Леха и вздохнул. «Если бы не обещание Маринки, да не твоя Наташа, я бы уже у тебя был!» «Да вот!» — воскликнул Артем. «И про сговор с руководством для твоего же блага, дружище!» «Благими намерениями! Что?» Леха вздохнул. «То-то же!» ладно давай поспать уже попробуем завтра надо встречаться друже надо согласился артем и поежился вспомнив наташи на чемоданы слышь леха мне тут вопрос один покоя не дает какой почему сейчас ну да пять лет прошло тут же понял тот его с полуслова пять лет и вдруг почему Хм, хмыкнул друг и помолчал минуту. А потом вдруг тихонько ахнув, произнес. Только что пришло в голову. Надо же! Почему я раньше не подумал, идиот? О чем? Что? Пацану-то три месяца назад в восемнадцать исполнилось друже. Он теперь совершеннолетний. И что? А то? Его совершеннолетие дает ему право распоряжаться имуществом, оставшимся от отца. Азартно зашипел Леха, потому что минуту назад получил Маринкиным кулаком по горбу. «Где оно, то имущество?» Недоверчиво фыркнул Артем, но тоже много тише. «Ты же ничего не нашел». «Значит, не там и не так искал», — настырничал громким шепотом Леха. «А как надо искать?» Надо начинать с поверенного, то есть с адвоката. А он засекречен, сволочь. Найдем распорядителя, найдем все добро ростовского старшего. Куда оно подевалось? Оно же было. Вступить в права наследования они не могли. Ростовский официально не признан умершим. Но распоряжаться его добром родные люди имели право, Тёма. Надо искать адвоката, Тёма. Адвоката.